2. Дверь в квартире номер 20 открыли сразу. Молодой мужчина, лет 35, стоял на пороге и вежливо улыбался. Пожалуйста, проходите, Олег Викторович, посторонился он. Красен молча прошел, решив ничему пока не удивляться. Посмотрим, что дальше будет. Что он мне предложить собирается? Сам же зазвал. Вообще-то, если честно. Олег Викторович хоть и старался изо всех сил держаться скептически и независимо, но на самом-то деле чувствовал себя сейчас, как ребенок в кукольном театре. Свято верящий, что фея взмахнет вот-вот волшебной палочкой и... Да только зачем это раньше времени показывать? Вот сюда. Мужчина указал рукой на дверь в комнату. «Садитесь, пожалуйста». Красин, неторопливо и с достоинством, уселся в предложенное ему массивное кожаное кресло и стал ждать продолжения. «И?» «Взмахнет и...» «Ну, говори, раз уж начал. Не тяни резину. Чего ты мне предложить собрался? Заходите, не пожалеете. Ну, вот он я. Зашел. Дальше-то что?» «Дальше, Олег Викторович, вот что». Красин так и подскочил от неожиданности в своем кресле. «Я что, вслух, что ли, последнюю фразу произнес?» С недумением спросил он сам себя. Ощущение близости чуда еще более усилилось. «Я тут изучил вашу астральную карту, пока вас ждал». Олег Викторович недовольно досадливо поморщился. «Астральную карту!» Многочисленные выступления разного рода шарлатанов в средствах массовой информации, особенно по телевидению, выработали у него стойкую идиосинкразию к подобного рода терминологии. Хотя с другой-то стороны, тут-то как раз результаты были налицо. Здравствуйте, Олег Викторович. Ладно, какая в конце концов разница? Карта так карта. Может, действительно так надо? Память с готовностью нарисовала ему подходящую картинку из Фауста, где ведьма варит эликсир молодости и тоже творит при этом какие-то полубезумные заклинания к чему скажи мне эти представления? Чудак, ведь это лишь для смеха. Довольно, мудрая Сивилла. Черт. Кажется, я два перевода в одну кучу смешал. Пастернака и Холодковского. Вы хотите помолодеть? Вдруг услышал он вопрос, снова прозвучавший словно в ответ на его мысли. На этот раз Красин был по-настоящему ошарашен. Сражен на повал, Он в каком-то суеверном ужасе возрился на сидящего напротив человека. Второе подряд совпадение. Если первое еще можно было списать на какую-то случайность, то второе... Он что, действительно ясновидящий, прах его побери. Но ясновидящих же не бывает. Олег Викторович почувствовал самый настоящий страх. Да не бывает такого. Он же в конце концов образованный человек, начитанный. Не специалист, конечно, но телевизор смотрит, газеты читают. Не бывает такого, чтобы прямо вот так вот мысли читали, как с листа. Да что это такое-то? Что за сеанс черной магии в доме, где булочная? Может, сейчас я Азазелла с бегемотом в зеркале появится, и серый запахнет? Простите. Замер вдруг он, осознав, наконец, и смысл только что услышанного. Ладно, пес с ним, с этим его ясновидением но что он предлагает? О чем говорит? Что значит помолодеть? Это что, действительно возможно? Неужели? Захлестнувшая его безумная надежда вытеснила даже страх. Как это помолодеть? По-настоящему? Это действительно возможно? Мозг его лихорадочно работал. Мысли метались. Неужели правда? Да нет, не может быть. Это все бы так молодели. Шарлатанство наверняка какое-нибудь. Фокус-покус. Развод на деньги. Сейчас предложат снадобье какое-нибудь колдовское по немыслимым ценам. Или крем какой-нибудь. Как Маргарите Азазелла дал. Опять услужливо подсказала память. С болотным запахом. Намазалась и порядок. Из зеркала на нее глядела молодая двадцатилетняя женщина, кудрявая от природы. Я, кстати, тоже от природы кудрявый. Был когда-то. Красин машинально погладил рукой свою давно уже лысую, как бильярдный шар, голову. «Ну как вам сказать?» – неопределенно усмехнулся мужчина. Сердце у Олега Викторовича упало. «Так я и знал. Лажа какая-нибудь, как обычно. тфуты ты! А я дурак и вправду чуть не поверил. Да нет, не, вы не расстраивайтесь, Олег Викторович, раньше времени. Помолодеть, к сожалению, невозможно. Но вот слетать на пару часов в прошлое – «Вполне». «Как это, слетать на пару часов в прошлое?» — не понял Красин. «Я что-то не...» Он хотел было сказать «не догоняю», но постеснялся почему-то употреблять это полужаргонное словечко. Собеседник невольно внушал ему какое-то непонятное уважение. «Въезжаю». «А черт, еще лучше. Шило на мыло. Громотей хренов. Библиофил. Знаток русской изящной словесности». Окончательно смутился Красин. «Ну, вы выберите любой день своей жизни, и я вас туда отправлю». «Часа на два». Словно не замечая этой его невольной оговорки и его смущения, все так же спокойно и утонченно-вежливо пояснил мужчина. От этого его холодного, невозмутимого, светского тона Красин смутился еще больше. Он чувствовал себя какой-то шантропой. Плебей, разговаривающий с аристократом, с патрицием. «Не въезжаю, не догоняю. Ну что это?» «Лексика, как у пацана на дискотеке. Что за убогий словарь? Элочки-людоедочки. Черт!» «Простите, простите!» — поборол, наконец, все же свое смущение красен, и попытался вникнуть в суть дела. «Не могли бы вы мне пояснить все поподробнее, если можно?» Призвав на помощь всю свою эрудицию, тщательно подбирая слова и внимательно следя за правильным построением фраз, «Отчего они сразу же стали получаться какими-то неуклюжими и тяжеловесными», осторожно произнес он. «Я, наверное, все-таки не совсем понимаю то, что вы имеете в виду». «Охотно-охотно, Олег Викторович», широко улыбнулся мужчина и доброжелательно посмотрел на Красина. «А ведь он не представился», вдруг мелькнуло у того в голове. «Странно мы как-то разговариваем. Ну, неважно, в конце концов, его дело. Может, у них, у колдунов, так принято». Что в имени моем? Или твоем? А, не помню. Моем, твоем. Какая разница? Вообще завязывать надо с этими бесконечными цитатами по любому поводу. С цитированием этим блядским, с интеллигенщиной. Сосредоточиться ни на чем невозможно. Постоянно растекаюсь мыслью по древу. Или мыслей. Чем я там растекаюсь? Тфу, ты черт, вот прицепилась. Фраза Ролана Быкова, между прочим. Из фильма служили два товарища, с Высоцким в главной роли, ну почти главный. Тфу. нет, ну так положительно невозможно ни о чем думать, вот дьявол, какой только дрянью голова забита. Не голова, а... Знаете, вы не отвлекайтесь и внимательно меня сейчас послушайте. Чуть более жестким, повелительным тоном внезапно сказал, или точнее по сути приказал Красину его удивительный собеседник. Как и Шуа Понтию Пилату успел только подумать Красин, после чего все цитаты и прочий словесный мусор мгновенно вылетели у него из головы. Мысли сделались необычайно ясными и четкими, как после большой чашки крепчайшего кофе, и он, все же несколько удивившись самым краешком сознания этому необычному факту, тут же послушно приготовился слушать. Итак, мужчина сделал паузу, чуть более пристально взглянул на Красина, Убедился, судя по всему, что тот его внимательно слушает, после чего спокойно продолжил. «Вы выбираете в прошлом какой-то день, желательно эмоционально насыщенный и потому хорошо вам запомнившийся. Я вас туда отправляю. То есть ваше нынешнее сознание окажется в том вашем молодом теле. Вы можете делать там что угодно. На вас нынешнем, теперешнем, это никак не отразится и не скажется». Ну, знаете, все эти парадоксы времени, про которые так любят фантасты писать. Дескать, что вы каким-то своим поступком там измените свое будущее и возвратитесь уже в другой мир. Так вот, ничего подобного вам не грозит. Делайте смело, что хотите. Даже если вы там погибнете, ничего страшного. Просто проснетесь здесь и все. Да, кстати, происходить все будет так. Вы во сколько обычно ложитесь спать? В 11 кажется? Красин машинально кивнул. Ну и отлично. Завтра заснете, как обычно, и отправитесь в прошлое. Постарайтесь, чтобы вас во время сна никто не беспокоил. По крайней мере, в первой половине ночи. Часов до трех. Ну, телефон на всякий случай в спальне отключите. Иначе ваше путешествие во времени может быть прервано. Если вас не разбудят, то в прошлом вы проведете часа 2-3, Может, чуть больше. В общем, как получится. По обстоятельствам. Не так уж и плохо в сущности. Особенно если с умом этим временем распорядиться, а? Мужчина на секунду остановился и усмехнулся. У вас там появятся некоторые необычные возможности, но вы сами на месте во всем разберетесь. Это несложно. Вы их просто почувствуете в себе и все. Так что заранее и объяснять ничего не надо. Только поосторожнее с ними, не увлекайтесь, не злоупотребляйте. Он помедлил. Теперь главное. Куда отправиться? В какой день? Мужчина сделал еще одну паузу и опять внимательно посмотрел на Красина. Тот слушал, затаив дыхание. Видите ли, Олег Викторович, лучше всего подобные путешествия удаются в те дни, когда человек совершил какую-то ошибку, потерпел какую-то неудачу и потом долгие годы, если не всю жизнь, о ней вспоминает и страстно желает исправить. Негативные эмоции, знаете ли, вообще лучше запоминаются, чем позитивные. Так уж люди устроены. Слово «люди» прозвучало у него как-то странно. Как будто он и не о себе, в том числе говорил, о чем-то постороннем, его лично впрямую не касающимся. Так мог бы говорить о людях, к примеру, марсианин. Но поскольку, как я уже вам сказал, события там, на событиях здесь, никак не отражаются, то пытаться отправляться туда в прошлое с целью изменить что-то в своей нынешней жизни совершенно бесполезно. Скажем, деньги удачно вложить или наоборот спасти. Как бы, дескать, мне тогда хорошо сейчас жилось, это все не получится. Поэтому чем-то серьезным там в прошлом заниматься бессмысленно. Но вот чем-то несерьезным... Мужчина остановился и вдруг довольно откровенно подмигнул Красину. Тот настолько удивился, что даже не успел улыбнуться в ответ. Просто сидел, с глупым видом таращился на собеседника и хлопал глазами. «Ну, скажем, с девушкой любимой у вас когда-то ничего не получилось, не сложилось, отказала она вам. Что ж, бывает. А вот сейчас можно попытаться все исправить. Переиграть, наверстать упущенное. Вернетесь сюда потом с массой приятных впечатлений и незабываемых воспоминаний». «Вот это все вполне возможно. У вас ведь были в жизни такие ситуации?» Опять заговорщически подмигнул он совершенно растерявшемуся Красину. «Как и у любого из нас. Ну помните, в институте. Ирочку Беляеву». Красин помнил. Он прекрасно помнил ту сцену около института, когда он набрался наконец смелости, нагнал после занятий спешащую домой девушку и предложил ей, заикаясь, бледнее и краснее, где-нибудь сегодня встретиться. И ее презрительно равнодушный ответ, что она сегодня занята. И как на следующий день ее кавалер, здоровенный такой парень, выше Красина на целую голову и тяжелее килограмм, наверное, на 20, отозвал его в сторонку и нагло ухмыляясь сообщил, что они с Ирой так вчера хохотали. Впрочем, от предложения Красина, абсолютного чемпиона института по самбо, поговорить об этом поподробнее, он почему-то уклонился, как-то сразу увял и мгновенно куда-то испарился. Это Красин тоже сейчас со злорадством вспомнил. Он вообще много чего как-то сразу вспомнил. Вот ведь сколько времени прошло. Он давным-давно уже женат, дети, чуть ли не внуки. Ирочка сто лет как замужем, за тем самым парнем, кстати, кажется. А он, оказывается, так ничего и не забыл. до да чего там оказывается? Разве мало он потом ту сцену вспоминал и в душе прокручивал? Да раз сто, наверное, не меньше. Да какие сто? Ты еще небось, а то и больше. Правильно колдун этот ясновидящий сказал: негативные эмоции не забываются. Ну, может, и не совсем так он сказал, но не суть важно. Смысл именно такой: тот самый. Действительно не забываются. Огненными буквами, похоже, запечатлеваются они на скрижалях сердца. Выжигаются, блядь, по-живому, на всю оставшуюся жизнь. Дьявол! «Так вот», — вкрадчиво улыбаясь, продолжил мужчина, «вы ведь можете сейчас все исправить, с вашим нынешним опытом. Более того, он сделал очередную эффектную паузу. Вы можете отправиться туда вместе с ней». «Как это вместе с ней?» — как эхо повторил вслед за ним пораженный Красин. Он ничего не понимал. «Ну как, как?» Уже полностью оставил свои аристократические замашки и перешел на какой-то совсем фамильярный, доверительный и чуть ли не запонебратский даже тон собеседник. «Встретитесь завтра с ней и предложите вместе отправиться туда, в тот памятный для вас день. Она его, уверен, тоже прекрасно помнит. Женщины таких вещей вообще никогда не забывают. Ну, договоритесь, естественно, с ней об условиях», – цинично усмехнулся он. Красин по-прежнему ошалело хлопал глазами. «Ну что вы на меня так смотрите? Чего тут непонятного? Стареющая женщина, пожилая, можно сказать. А тут такое предложение. Побыть опять 20 20-летний Естественно, любая согласится. А уж условия вы сами ей поставите. Какие захотите». Он опять игриво подмигнул глупо улыбающемуся Красину. «Ну соображайте же быстрей. Сколько можно кукситься и мямлить?» «Да...» Потрясенно протянул Красин. До него медленно доходило, что именно ему предлагают. «Да, это конечно. А как я ее найду?» – спохватился он. «Тем более за один день. У меня с ней никакой связи нет». Мужчина молча протянул ему какой-то листок. «Что это?» – удивленно спросил Красин. «Домашний телефон Ирины Николаевны Давыдовой. Это ее нынешняя фамилия». «Ага», – сообразил Красин. Значит, точно, так она тогда за него и вышла. Завтра воскресенье, она целый день дома будет. Звоните прямо с утра и договаривайтесь. Да и сегодня у вас еще время есть. В общем, сориентируйтесь. Послушайте, решился наконец Красин, Откуда вы все это знаете? И телефон у вас прямо заранее оказался приготовлен. Как такое может быть? Может, может, рассеянно ответил ему мужчина. Он что-то искал взглядом а телефон сейчас чей-то найти не проблема, поднял наконец глаза на Красина. Было бы желание, хотели бы, сами бы давно уж нашли. Сейчас все эти базы данных на каждом углу продаются. Да, но откуда вы вообще о ней узнали? В общем так, Олег Викторович. Тон мужчины снова стал несколько более жестким. Созванивайтесь с ней, встречайтесь и обо всем договаривайтесь, чтобы завтра в 11 она тоже была в постели это весьма желательно, иначе все ваше путешествие может с треском провалиться, пойти прахом. И не задавайте глупых вопросов. Вы кому звонили? Ясновидящему? Так к чему же вы теперь удивляетесь? М да мысленно покрутил головой Красин. Так-то оно так. Теперь вот что. Тон мужчины опять неуловимо изменился и сразу сделался теперь каким-то более деловым. По деньгам не беспокойтесь, Это вам вообще ничего не будет стоить. Просто у вас карта астральная очень любопытная. Мне самому интересно. Считайте, что вам повезло. М-да. С еще большим сомнением подумал Красин. мм да Бесплатно. Значит, то есть даром? Карта, видите ли, у меня любопытная. Ну и ну. Бесплатный сыр, вообще-то, как меня учили, бывает только в мышеловке. Мужчина мельком глянул на Красина и чуть заметно улыбнулся ладно ладно не переживайте вы так живы останетесь обещаю вернетесь в лучшем виде и переполненные впечатлениями к тому же незабываемыми через еле уловимую паузу с какими-то странными интонациями добавил он да и вот еще что красин невольно насторожился насчет ваших будущих возможностей мужчина на секунду задумался а впрочем неважно неважно уверенно закончил он «Итак, вы согласны?» «На что?» Тупо переспросил Красин. Мужчина, ничего не отвечая, все так же молча на него смотрел. «А, ну да, конечно», опомнился Красин. «Конечно, согласен, разумеется», заторопился он. «Прекрасно, тогда успехов. Желаю приятно провести время». Мужчина поднялся, давая понять, что разговор закончен. «До свидания». «До свидания», поднялся и Красин. Голова у него шла кругом. Ему было о чем подумать.